Однако, несмотря на различия монгольского и Алтая-Тиньшанского регионов, у них есть нечто общее, крайне важное для хозяйственной жизни и политического бытия – сочетание горного и степного ландшафтов. Горные хребты, покрытые лесом, крайне важны для кочевого хозяйства. Древесины необходимы для изготовления повозок, юрт, стрел. В горных лесах водятся орлы, маховые перья, которых шли на оперение стрел, В периоды Большого снегопада, когда кизяк бывает припорошен снегом, валежник дает необходимое топливо. Во время вьюг лес становится прекрасным укрытием. Не менее важны были и горные хребты, как стратегические пункты, так как без проводников враг не мог пробраться в ущелье, где обычно прятались женщины и дети. Короче говоря, без горного леса кочевники не имели средств для создания сильных держав с каким бы то ни было политическим строем. И с этой точки зрения мы должны выделить в особый регион Арало-Каспийскую низменность, где рельеф ровный, а увлажнение пониженное, меньше 100 мм в год. Население кочует здесь не по сезонам, как в двух первых вариантах, а круглый год по определенному кругу, от колодца к колодцу. Снеговой покров здесь настолько тонок, что позволяет держать скот исключительно на подножном корму. А весной, когда вся пустыня одевается нежно-зеленой травой, вследствие таяния снега, скопившегося за зиму, эти пастбища являются особенно ценными для каракулевых овец. Аналогичные условия наблюдаются и в Восточной Монголии, но близость описанного центрально-монгольского комплекса исключила возможность создания здесь особого культурного региона. Но, несмотря на это положительные качества природных условий, прирост скота и населения в Каспийской низменности был ограничен, а плотность населения ничтожна. Это обстоятельство обусловило возникновение особых общественно-политических структур в этом регионе. В VI веке до н.э. в Орало-Каспийской области жили массагеты. По-видимому, одна из ветвей саков — масс, плюс сака, плюс та, большая сакская орда, ставка. По поводу их образа жизни и ныне уместно повторить слова Страбона, в результате своих исследований историки не сообщили об этом племени ничего точного и правдоподобного. Поэтому мы и обратимся к народам, обитавшим на этой территории в более позднее время и лучше известным ученым. Во II веке до нашей эры на берегах Каспийского моря жили сарматы, А во II веке н.э. это была восточная окраина союза племен, возглавленных Аланами, которых около 158 года хунны оттеснили на запад за Волгу. Хунны не остались на Приоральской равнине, они предпочли волгу уральское междуречье и, объединившись там с суграми, образовали новый народ. Которые, по удачному предложению иностранцева, принято называть гунами. Дальнейшая история гунов освещена относительно неплохо, но о восточной окраине их владений нет никаких сведений. Известно ли, что в IV веке здесь или немного южнее, внизу в их сырдарьи, обитали хианиты, которые в 356-357 годах воевали с Ираном, а в 359 году в составе иранской армии штурмовали Амиду. Об их внутреннем устройстве и образе жизни нет никаких сведений.